удораженный, взлохмаченный Кондратьев, с отчаянными откровениями. Он догадался, что его старый знакомый, можно сказать, друг, глава шпионской сети, и забросался служивца горькими вопросами и упреками, в том числе сердясь и на свою собственную слепоту. Видя, что он расколот, разоблачен, Рыбин вынужден был пойти на крайние меры. «Убили?» — угрожающе вскрикнула Аэлита. «Да я сейчас сама вас тут убью!» «Тише, да тише вы!» Взмолились наши блюстители, боясь переполошить соседей. «Нет, нет!» Умоляюще вскричал Сидоренков. «Да ни за что! Вы сами подумайте! Только-только несчастный случай с этим... Кленовым?» «Да, да! И так все на ушах! А тут еще главный снабженец исчезнет! Да это невозможно! Нет!» Его Рыбин нейтрализовал в погребе. Временно говорит Мы, говорит, все проблемы решим, не волнуйтесь, я все продумал». «Как? Как собрался решать?» Пашучин чрезмерно взволновался, поймав сыщицкий кураж и почуяв возможность сейчас вытряхнуть из предателя все. Но вдруг вмешался Волчков. «Потом... Борис Борисович, надо срочно рыбина набрать, а Кондратьева спасти. Эти...» Он кивнул на лежащих. «От нас не уйдут. Распотрошим до дна, все расскажут. Всех сдадут. Сам видишь». «А главаря надо брать сейчас». Пашутин замешкался на секунду. «Тогда как?» — спросил он. Волчков легонько ткнул ногой Сидоренкова. «Ты, козлиная рожа, у него оружие есть?» «У Рыбина?» «Нет, у луиды финеса Конечно, у Рыбина. У кого еще?» э вроде да, есть пистолет». «Какой?» «ТТ вроде? Ну, не знаю точно». «Хм...» — насупился Пашутин. «Ладно». «Так, этих двух заблокировать, руки-ноги связать, чтоб шевельнуться не смогли. Веревки есть?» Веревки нашлись, конечно. Задержанных спеленали так, что они и вправду вряд ли могли двигаться. К Бубнову при этом начало возвращаться какое-то соображение. Он забормотал. «Серега, Серый, где мы? Что за хрень?» «Хрень у тебя на зоне будет», — пообещали ему. «Готовься, если только лоб зеленкой не намажут». Неизвестно, как задержанный воспринял такие прогнозы, но заткнулся. Пашутин стал было распоряжаться, велев мне и лейтенанту. «Так, ты, Иваныч, из Скворцов, останьтесь тут с хозяйкой, и этих двух обормотов посторожите на всякий случай». Но Аэлита вмиг опрокинула эти ходы, вскричав. «Нет, я к папе! Где он? Я тут не останусь! Где папа? Я к нему!» Голосила она бессвязно, но оторвана, чем начальника убедила вернее жизненный опыт подсказывал ему что с вошедший враж женщиной спорить бесполезно тут надо либо впит так пробить либо уступить первое в данном случае невозможно поэтому босс решил уступить понимая встрепанные дочерние чувства ладно гражданка кондратьева поехали только сидеть в машине даже не высовываться ясно гражданка кондратьева кивнула и тут встрял я я тоже не оставлю ее о «А ты здесь кто? Зетек уже, что ли? взять хочет взять?» «Неважно». Упрямо сказал я. «Поеду». И здесь меня внезапно поддержал умудренный жизнью лейтенант Иваныч. «Борис Борисович, да пусть едут. Что я один эти два чувырла тряпочные не у караулю? Да не у меня и пикнуть побоятся. Иваныч, вот только твоих советов мне и не хватало. Титулярный советник матни. Особис с усилием оборвал фразу. «Ладно, черт с вами». «Кондратьева, вы как собрались ехать? С голой задницей?» «Что за лексикон проснулся, товарищи офицеры?» Строптиво заворчала Аэлита. Вновь вдруг из нее полез филолог. «На войне, как на войне!» — огрызнулся Пашутин. «Ну чего стоим в трусах, Скворцов?» «Пинкертон хренов!» «Минута на сборы!» Мы метнулись в спальню. «Папа, папа!» — причитала Аэлита. «Только б жив был, господи!» «Нормально! Все нормально будет!» твердил я. Уложились секунд в 50. «Вперед!» – скомандовал Пашутин. «Иваныч, бдительность!» «Не учите воевать, лучше на поллитра – был ответ. Лейтенант был еще тот юморист. УАЗ военных был припаркован в сторонке. Сюда они подкрадывались тихим сапом. Мы добежали до машины, набились в нее. Волчков за руль. И понеслись, стиснувшись, как шпроты в банке. В пути офицеры-прапорщики рассуждали о плане поимки Рыбина. У Пашутина имелся ПМ, у прочих автоматы АКС-74. Вроде бы огневое преимущество подавляющее, но это с одной стороны. А с другой – ночь, темень, сад. Все эти факты против. Завхоз проживал в таком же коттедже, что и Кондратьев, один, давно вдовец. И в этих условиях, разумеется, мог бы нанести урон атакующим. Конечно, в конце концов, он был бы нейтрализован. Однако и словить пулю из ТТ не хотелось никому. Впрочем, что ж поделать? Все люди служивые. Все сознавали, что риск, в том числе смертельный, часть профессии и судьбы, которую они сами себе выбрали. И никто из них не струсил, не уклонился от этой своей судьбы. Впрочем, что можно толком решить за 5 минут пути от коттеджа до коттеджа? Да ничего. Ничего не решили, кроме того, что действовать по обстановке. Вышибить дверь, ворваться в дом, а там видно будет. Поэтому, когда приостановились в метрах в 50 от дома Рыбина, заранее выключив фары, настроение у всех было решительное, но немного нервное. «Так», — велел Пашутин, — «Скворцов, Кондратьева». «В машине остаетесь, никуда из нее ни не на шаг, пока не позовем, ясно?» «Конечно», — сказал я. «Тогда еще раз, сидим как приклеенные, ни шагу без нашей команды, Скворцов. Машину водить умеешь?» «Да, права есть, категория «Б». «Орел, Василий Сергеевич, дай ему ключ на всякий случай, остальные — вперед!» И они пошли вперед, крадучись цепочкой вдоль забора. Хорошего вишней, смородиной, сиренью и рябиной, и растворились во тьме. Пришла тишина. Мне казалось, я слышу, как стучит мое сердце. «Папа!» — заныла Аэлита. «Тихо!» — сыкнул я. Вышла грубовато, но эффективно. Заткнулась. Ночная тишина почудилась какой-то совершенно немыслимой, абсолютной. Да ведь и час какой! Самая глубина ночи, перед третьими петухами. По народным поверьям, самое зловещее время. И вдруг темное безмолвие взорвалось гулким ударом, криком «Стой!» И гулко хлопнул выстрел. «Папа!» — взвизгнула Аэлита. Я промешкал секунду, не успев ее удержать. Она стрелой вылетела из машины. Я глазом не успел моргнуть, а она уже неслась вдоль забора. «Стой!» — я чуть не захлебнулся. «Стой! Куда?» Я выскочил в другую левую дверь. В этом маневре я потерял секунды две, но быстро настиг беглянку. Скороход из нее был, прямо скажем, никакой. А элита, постой! Папа! По ходу бега и выкриков я стремительно соображал. Единственный выстрел продолжения я не имел. Значит, значит, все кончилось. Чем? Глава двадцатая. Постой! Я бесцеремонно оттолкнул Аэлиту, первым вбежав на территорию участка. Здесь над распахнутой входной дверью светила лампочка в плафоне, создавая странноватую освещенную зону, которую обступала тьма. И в эту зону света, то есть на крыльцо, из дома вышел прапорщик с автоматом. Я не знал, как его зовут. «А вы чего тут?» – недовольно сказал он нам. «Сказано же было сидеть в машине!» Я виновато развел руками. «Да вот, не удержал». Дочка рванулась отца выручать, как только выстрел услышала. «Как здесь удержишь?» Прапор усмехнулся, закинул автомат за спину, простучал сапогами по крыльцу. «Жив-здоров, папаша ваш». В подполе был заперт, это верно. Уже вылезает. «Папа, папочка!» А Элита ринулась в дом. Прапорщик попытался было удержать ее. «Да куда там?» Махнул рукой. «Экая бестие, а!» Но прозвучало это одобрительно. А Рыбин что? А этот не очень жив. Прапор ушел в черный юмор. И даже совсем не жив. Застрелился, что ли? Тот кивнул. Да, видать, понял, что дело швах. И бахнул себе в башку. Избавил суд от лишних забот. И уголовно-исполнительную систему. А вот тут еще бабушка надвое сказала. По его делишкам-то наверняка бы вышка корячилась. Так что в суде бы все и закончилось. Но тут из дома донесся девичьи вопль восторга и знакомое счастливое бормотание. Айлиточка, элиточка дочка, ты-то как здесь?» Ответа я не услышал, да и не надо. Все ясно. То хорошо, что хорошо кончается. На крыльцо вышел Пашутин. Почти один в один произнес то, что я подумал. «Ну что?» «Хорошо смеется тот, кто смеется крайним». Но тут же добавил. «А до края-то еще добраться надо». Странноватое заявление. Тут он взглянул на меня насмешливо. «Что, зетек, с тестем-то обниматься будешь?» «Положим, пока еще не зять», — сострил я. «Пока еще не с тестем?» «Ладно». Особис сошел в сад. «Это дело ваше, как вы там фигуры расставите. А наше вот какое. Завтра будь у меня. Где-то во второй половине дня». «Так завтра выходной, Борис Борисович. Суббота». «У нас выходных не бывает». Наставительно сказал чекист. Это во-первых. А во-вторых, разговор, что называется, не для протокола. По душам? Это как получится. Он вскинул руку, взглянул на часы. В 15.00 подходи. Адрес? Остальное уже не неинтересно. Разве кроме того, что и Аэлита, и самый Полит Семенович перебой приглашали меня остаться ночевать у них. Папаша вмиг уловил перемену в отношениях. И, похоже, был ей рад. Но я все же деликатно отказался, сказав, что сейчас им, отцу и дочери, лучше побыть вдвоем. И этим, похоже, приобрел дополнительные баллы в их глазах. Домой заявился чуть ли не под утро. Все уже дрыхли самым крепким сном. Конечно, я старался быть бесшумным, но Вовку все же разбудил. Он сонно причмокнул губами и произнес сиплым сосна голосом. «А, Казанова!» Каковы успехи на Ниве... Ниве...» Не смог дальше подобрать слова. «Я помог. Науки страсти нежной», — вспомнив Пушкина. «Ну, типа того. Нормально». Я зевнул. Как говорится, все по плану. Наутро и Володька, и Зинаида Родионовна из деликатности ни словом не намекнули о моих ночных странствиях. И у меня не было никакого желания делиться сенсациями, тем более до разговора с Пашутиным. А до этого мне хотелось пройтись, подумать. Вовке я туманно намекнул, что продолжаю вчерашнюю тонкую миссию, где много есть того, о чем не скажешь вслух. Он, конечно, понимающе закивал, и лицо сделал такое многозначительное. Словом, мне удалось успешно сманеврировать из дома и отправиться в неспешную прогулку по пустым субботним улицам Сызрани 7. А думал я вот о чем. По всему выходило так, что наши особисты во главе с Пашутиным нащупали сеть уже давно. Ну, во всяком случае, не вчера. Отсюда вопросы. Верно ли, что над Рыбиным во главе сети стоял еще кто-то? Верно ли, что все наше дилетантское расследование проходило под присмотром Большого Брата? Впрочем, тут все ясно. Нас велину не мешали. Почему? И еще были вопросы. На какие-то из них ответы брежели в моем сознании. Но я понимал, что это лишь рассветы истин, а до них самих еще надо дойти. Ровно в три я был по адресу. Звякнул в дверь. Она тут же распахнулась. «Заходи!» Улыбнулся Пашутин. «Вы один?» Как-то само собой вырвалось у меня. «Один, один!» «Жена с сыном отдыхают. В Анапе!» «А вы?» Я прошел в комнату, озираясь. «А мы без сна и отдыха, как полагается. Почти. Служба такая. Проходи. Сюда садись. Чаю будешь?» «Самая обычная рядовая квартира. Примерно как у Жорика. Ничего особенного. Не откажусь». «Ну давай. И поговорим. Ты же догадался, что у меня к тебе серьезный разговор?» Я лишь усмехнулся на то, и он правильно понял мою усмешку. С удивительной скоростью накрыл стол. Точнее говоря, журнальный столик. Чай, сахар, лимон, печенье, сушки. Можно подумать, что чекистов специально учат сервировки. Вот так, скромненько. У нас ведь не пир горой, правильно? Рабочий полдник, скажем так. Согласен. Ну и отлично. Давай потолкуем. Это необходимо. Можно я начну с вопросов? Можно, если по-умному. У меня по-глупому не бывает. Пашутин пожал плечами. И я задал умный вопрос. «Правильно понимаю, что Рыбина со всей его сетью вы уже давно разрабатывали». Особист кивнул, сделал глоток и сказал. «Это как считать?» «Что от нас течет, это Лубянка установила года полтора назад. Незадолго до того стало ясно, что протекает вообще по линии науки. Пошустрили, подработали, выявили, что это Сызрань-7. Тогда меня сюда и направили. Ну, внешне это выглядело как нормальная замена кадров, но в самом деле я сразу имел четкую задачу. И задача была решена. Я улыбнулся. Он чуть прервался, и взгляд его как будто затвердел, но вмиг смягчился. Всего понятное дело я тебе сказать не могу. Да ну и просто ни к чему. Скажу главное. Был такой момент, когда всерьез подозревали Кондратьева. Уж больно комичный персонаж. Как-то чересчур. Это избило с толку. Всерьез думали, что маска такая наигранная и биография, главная мутная. в самой оккупированной местности все довоенные документы пропали. Ни дна, ни покрышки. И вроде не придерешься, война все списала. Но все же послал бог ума, разобрались. И даже сверх того, поняли, что кто-то по-умному наводит нас на ложный путь. На Кондратьева, то есть. А отсюда? Но опять же всего говорить не буду. Так и добрались до Рыбина, который, как выяснилось, вовсе не Рыбин. Я ж присвистнул. Ничего себе, вот этот сюрприз. Признаюсь честно, что изумление я отчасти разыграл. Не скажу, что прямо уж так взял и угадал до точки, но к такому повороту был готов. Пашукин остался доволен эффектом. Так вот и есть. А вообще фамилия его Губин. Думаю, документы подделал по созвучию, чтобы привыкнуть проще. Губин, Рыбин. Все прочие паспортные данные тоже переделанные, но чем-то схожие. Дата, место рождения... С той же целью. Ну и ты, наверное, понял уже, в чем тут суть. Немцам служил во время войны. Конечно. И не рядовым полицаем, и даже вообще не в полиции, а в разведорганах. И дело свое знал, позорное отроде. Знал. Немцы его ценили. Награды от них имел. Почему же с ними не удрал? Ну, это сложно сказать. Пока нужен был, пользовались им, как бумажкой в сортире. Подтирались. А как самим небо вовчинку показалось, так не до него стало. Иуды, здесь уж спасайся кто как может. Кто-то успел с ними дернуть, кто-то нет. Но спасся все-таки. Да, как-то изловчился проскочить. После войны фильтрация была серьезная. Процентов 80 этой дряни отловили. Но этот ухитрился попасть в 20. И ладно бы затих, спрятался навсегда. Нет же, натура такая гадская, не мог не продаться. И ведь умный же не дурак. Как-то пролез сюда, в закрытый город. Сеть создал, и заработала она у него, у паскуды. Это же, представь, надо суметь найти таких же продажных, такую же нечисть. Прямо какие-то магниты говенные у них внутри, друг к другу тянутся. А если серьезно, ты представь, каким психологом надо быть, чтобы отловить этих. Причем, заметь, он это начал делать, еще не имея никакого выхода на закордон. «Самодеятельность, так сказать». «Чтобы потом предложить уже готовую сеть?» «Вот именно. И сумел выйти на серьезных хозяев». «Ну, голова. Что ж там говорить. А мы две головы». «Это ты про себя?» Пашутин иронически прищурился. «Это я в общем. Скромно отговорился я. Про всех». Он шевельнул бровями, глотнул чаю. Признал. «Ну, в целом верно. Коля расщепили мы их. А его до самострела довели» это правда досадно и нам еще за это прилететь может тут он оборвал себя спохватившись что приоткрыл ведомственные тайны да он и понимал что ему при любых раскладах яма будет сперва конечно расколют до промежности а потом колосиновый образно говоря ну а всю прочую сеть мы взяли допуская что один двое затихарились да они уже и никакой погоды не сделают да и выловим мы их за месяц другой кто они да, в основном из обслуги. Но были и ЭНСы. И чисто научную информацию они уже стали качать. Ловко он их ловил. Подлюга. За бабки? В основном. Но идейные тоже есть. Впрочем, у них одно другому не помеха. Идея хорошо, а идея плюс лаве еще лучше. Так-то оно так. А что за история с шофером Савельевым? А здесь я до самого донышка еще не добрался. Хотя в общих чертах картина обозначилась. Этого самого Савельева Рыбин вербанул, платил, а тому стало мало, начал шантажировать, ну и получил яд. То есть это и ядом не назовешь, нечто вроде снотворного, что ли. Впрочем, зависит от дозы. Тогда следствие до этого не докопалось, но я уверен. Хотя неизвестно, получится ли доказать, может и нет, и никогда не узнаем. А мое мнение, Пашки этому пообещали повысить гонорары, и как-то подсунули зелья В чай, в компот, да мало ли куда. Действует оно постепенно, так что уже на трассе парень вырубился. И в кувет. Но мог ведь и жив остаться? Мог. Вероятность невелика, но мог. Так что ж поделаешь, риск – часть шпионской профессии. Но он погиб. Задумчиво продолжил я. И все осталось шито-крыто. До поры до времени, уточнил Пашутин. Да, а Кленов с ним примерно тоже? «Этот, надеюсь, не предатель. Хотя подъезжали к нему наверняка с теми же припевками. Это у них неплохо было построено. Так что и не придерешься. Да я же просто пошутил, да и все. Правда, за такую шутку можно было бы и из семерки вылететь. Но это не так уж и страшно, в конце концов. И опять же, кто не рискует, он не договорил». Я понимающе покивал, соображая, что с Кленовым должно быть получилось не совсем гладко. И имитацию самоубийства в пруду пришлось сделать не от хорошей жизни, если так можно сказать. И этот случай, должно быть, стал последней каплей, выведшей работу чекистов из скрытой фазы впрямую. «Так?» – спросил я, и получил утвердительный ответ с незначительными дополнениями. И, кажется, начал догадываться еще о некоторых хитростях оперативной разработки. «Скажите, а вы ведь знали о том, что мы начали самостоятельное расследование?» – спросил я. На что собеседник лишь усмехнулся. А когда сказал «стало быть, глаза и уши везде», то он усмехнулся еще загадочнее. И тогда я спросил «А почему сделали вид, что не замечаете? Хотя, наверное, вели нас». «Вели, конечно». Спокойно подтвердил он. «А почему скрытно?» «Да, в общем-то, это нам было выгодно. Пусть бы они заразы думали, что на них какие-то энтузиасты вышли и ведут самостоятельное следствие». «А настоящее это следствие кто ведет?» «Знатоки. Вот так оно и есть». Вопросы сразу построились в моей голове в логический ряд. «Хорошо. Тогда вопрос. Или нет, не вопрос, скорее предположение». Сопоставив кое-какие факты, вспомнив случай с Савельевым, Кондратьев пришел к мысли, что и с Кленовым тоже поработал его старый дружок. «Да. Но не только это. Кондратьев мне сам рассказал». Несколько странных, тревожных случаев он припомнил, и везде рядом оказывался Рыбин. Как-то так тихо, незаметно, но если вдуматься, рядом. «Ты смотри-ка!» — я мотнул головой. «Вдумался! Вот уж не знаешь, где таится алмаз! И Полит Семенович — такой смешной чудак, ему вроде бы только в цирке народ смешить, а он ты смотри-ка, аналитик!» «О, брат, интересный субъект!» Мы же не даром его подозревать стали. Так, думаем, прикидывается старый черт с шутом Гороховым. То есть, пожалуй, у него есть это, покривляться малость. Но это ж так, школа жизни. Тоже ведь его судьба потерла. Якобы умному лучше не умничать, а придуриваться. Я с этим не соглашусь, — сказал я вежливо, но твердо. Тут, брат, диалектика, — усмехнулся Пашутин. По ситуации, когда как. А насчет Рыбина? Он, Кондратьев-то, в грудь себя бьет. Я, говорит, сперва поверить в это не мог, а лучше сказать не хотел. Прямо все в душе сопротивлялось, не хотел верить в это. Говорит, как вспомню прошлое, сколько лет пройдено бок о бок. В общем, понять можно, но логика и факты, они сильнее душевных волнений, хоть ты тресни. Да уж, подумал я. И сам ответил на вопрос, почему Рыбин не стал устранять иполита Семеновича. Что, впрочем, и раньше понятно было. Это было бы чересчур. Потому было принято рискованное решение, показавшееся главе сети лучшим из худших, запугать отца с дочерью, смертельно боявшихся потерять друг друга. Дескость, этот страх сделал бы их сговорчивыми и послушными. Обдумав все это, я сказал, «Слушайте, а этот рыбин-губин, он же умная сволочь, он же прикидывал, наверное, что вокруг него тучи сгущаются, а?» Конечно, и пути отхода намечал, но не успел. Мы оказались быстрее. И мы тоже. Не забыл я свои пять копеек. А Пашутин посмотрел на меня столь проницательно-загадочно, что я тоже с загадкой улыбнулся в ответ. Я так понимаю, что наш разговор будет иметь продолжение в недалеком времени. Поживем-увидим, был ответ. Чай к этому моменту был почти выпит. Я одним махом допил остатки. И еще можно два вопроса напоследок? «Ну, попробуй». Пашутин тоже допил из своей чашки. «Так я понимаю, что вы нас вели через ваши глаза и уши, о которых я пока не знаю?» Трудно описать выражение, появившееся на лице особиста, когда он произнес следующее. «Почему пока?» «Может, статься и совсем не узнаешь?» и Я не стал копать тему. Кивнул. «Понял. И второй вопрос. Прапорщик Волчков, он вообще кто?» Пашутин встал, давая понять, что беседа закончена. Вопрос преждевременный, хотя интересный. И улыбнулся. Я его понял. Возвращался я домой, нагруженный размышлениями. Вернее, не возвращался. Неспешно бродил по улицам, овиваемый урожайными запахами зрелого лета. Думал сразу по нескольким фронтам, и чем больше думал, тем яснее понимал, что произошедшее лишь старт событиям а уж как они развернутся далее зависит много от чего и от кого в том числе от меня во первых я четко понял пашутин мне сказал не все кое что скрыл и ничуть не огорчился от этого сознавая что с лишними вопросами тут лезть незачем всему свое время точно тут борис борисович прав на все сто однако и тянуть нечего дело в общем то не закончено и более того Где-то в самом деле досадно смазано. Пашутин чуть сболтнул Лишко. Хоть и поймал себя за язык почти в тот же миг, да я успел услыхать то, что мне надо. Как-никак мозги ученого, цепляют с полуслова. Не хвастаюсь, говорю по факту. А раз так, вот тебе еще задачка, младший научный сотрудник. Кто в твоем окружении секретный сотрудник? Ведь кто-то же есть, точно. Неужто я не разгадаю? и не попробую вытряхнуть из него то, что не договорил шеф контрразведки. В этот миг я неспешно шел по Березовой аллее. На ней были и скамеечки для удобства гуляющих, почти пустые в выходной день. Но я и не подумал сесть, на ходу мне думать подручнее Сработало. Шагов через двадцать я резко остановился, скинул взгляд в небо и торжествующе рассмеялся. Да как я раньше-то не догадался? Глава 21 И я сразу зашагал стремительно, повернув в нужном направлении. Вот интересная штука. Когда ты принял некое решение, начал его исполнять, и если у тебя пошло как по маслу, разные случайности вдруг начинают работать в твою пользу. Это значит, что решение было принято верно. Я к тому что быстрым шагом, идя к цели, я проходил мимо гастронома и только поравнялся с его крыльцом, как тяжелая стеклянно-металлическая дверь распахнулась, выпустив Сашку Фрэнка с авоськой, содержащей две бутылки пива, ячменный колос и еще какую-то снедь. Случайность? Нет, не думаю. «О!» — воскликнул я весело. «Про волка речь и волк навстреч. «Это я волк?» — хмуровато отшутился Санек. Отчасти. Он показался мне каким-то невесело озабоченным. Однако придется его озадачить дополнительно. «Александр, есть тема?» «Надолго. Как получится?» «Хм, ну ладно. Пойдем присядем вон на лавочку». Честно говоря, у меня не было плана разговора. Просто не успел сложить. И теперь приходилось действовать экспромтом. Присели. Сашка вынул сигареты. Курил он как-то не всерьез. Сигарету другую в день а то и вовсе мог обойтись без табака. А тут вытащил пачку, болгарскую стюардессу. Значит, есть душевное волнение. Я правильно это волнение разгадал и решил не тянуть. «Слушай, я знаю, что все наши приключения — желтого чемоданчика. Контролировались, кем надо. Вопрос. Ты был координатором? Так сказать, э, держал вожжи. Рулил процессом». Последние фразы я постарался произнести шутливо чтобы снять естественную неловкость». Фрэнк задымил сильнее. Молчал. Наверное, соображал, как быть. Решился. «Ты сам понял?» Спросил он глухо. «Или?» Я хотел было сострить насчет ответа вопрос на вопрос, но передумал. «Нет, не или». Спокойно промолвил я. Наблюдение, анализ и результат. «Не ошибся?» Он долгой струей выдул дым. «Нет». «Сказал кратко. Скрывать не буду. но и к тебе просьба. Не звонить». «Мог бы и не говорить». Буркнул я. «Не дурак». «Конечно. Я не мог сказать Сашке про мой жизненный опыт в двух столетиях. Но этот опыт говорил мне, насколько важна вот эта служба негласных гражданских сотрудников. Ни малейших предубеждений у меня, видевшего два разных общества, не было. Напротив». Убежден, что спецслужбы должны вообще носом землю рыть в этом направлении. Я и больше скажу, каждый нормальный гражданин должен быть своего рода таким внештатным сотрудником. В идеале, который, конечно, недостижим, но стремиться к нему надо. Я же видел и срам 90-х, и мучительное возрождение нулевых, как результат распада СССР. Он не был идеальным обществом, но распад стал тяжелейшим потрясением, если не для всех, для абсолютно большинства граждан. Поэтому я стал решительным сторонником сильного государства. Стало быть, и умело работающих спецслужб. Умело работающих, значит, имеющих разветвленную сеть поддержки среди населения. А уж как это сделать? Профессиональная задача. Я говорил с Пашутиным. Сказал я и кратко передал суть беседы. Фрэнк к этой минуте, видимо, прокрутил мысленно варианты построения разговора. Решил остановиться на том, что юлить, крутить незачем. Надо говорить, как есть, и даже добавить. «Да», — сказал он, — «но суть даже не в этом. А в чем?» Так и схватился я за его слова. Он не ответил. В глазах промелькнуло нечто нерешительное. «Вот что», — сказал он, — «идем ко мне домой». «Идем». Тут же согласился я. Я не стал задавать дурацких вопросов, типа «зачем?». Рассказал так, значит, имел резон. Порожники гонять не станет. И мы пошли. Совсем недалеко. По пути Фрэнк глянул на часы, удовлетворенно хмыкнул. Пришли. «Чай будешь?» — спросил Фролов, проходя в свою тесную однушку. «Ты меня чай позвал пить?» Он рассмеялся. «Одно другому не помеха. А можно и пивка хлебнуть по самой малости. Я, правда, на тебя не рассчитывал, но ничего страшного». «Ты ждешь кого-то?» Сашка еще раз бегло глянул на часы. Думаю, уже дождался. Дождались. Как в воду глядел. Не успел сказать так, как грянул звонок. Я еще и от двери не успел отойти. «Открывай», — сказал Фрэнк с многообещающим выражением лица. Я открыл. И передо мной предстал Костя Федоров. Жизнь научила меня, если не удивляться, то не выдавать удивления. «Привет», — сказал я. «Взаимно». Был ответ, дополненный рукопожатием. «Что?» – молвил Константин. «Картина Репина? Не ждали?» «Ну почему?» – ответил я. «Александр ждет?» «Тогда поговорим конкретно». Он обозначил улыбку. Конкретный разговор начался с того, что я уточнил. «Так вы оба бойцы невидимого фронта?» «И не только мы», – произнес Фрэнк, откупоривая пиво. «Система!» но остального знать не обязательно. «Думаю, даже не нужно», — усмехнулся Костя, присаживаясь. «Я смекнул, конечно, что эти двое не просто по-умному нацелили нас на поиск, они преследовали и другие цели, и сказал об этом». Парни переглянулись. «Конечно, я заметил, что в паре Федоров был старшим». «Согласен», — подтвердил он. «Вы задачу выполнили хорошо, я бы даже сказал отлично, подтвердили необходимые качества». «И вы хотите мне предложить...» «Уже не хотим, хотеть поздно. Считайте себя принадлежащим к нашей корпорации». Костя произнес это вполне доброжелательно, но с таким стальным стержнем, в котором сомневаться не приходится. И я, разумеется, не стал впустую балаболить нечто вроде «без меня меня женили», предложение, от которого нельзя отказаться, и тому подобное, сознавая серьезность ситуации. Да я, собственно, и не собирался отказываться. И я понял, что это и есть моя судьба. То, ради чего меня забросило сюда. Я должен противостоять силам, враждебным моей стране. Меня привело к этому. Прямо-таки ткнуло. Вот она, твоя задача. Никто, кроме тебя. Работай. Конечно, они, то есть наши спецслужбы, негласно и жестко проверяли меня. Смотрели, как я поведу себя в ситуации, требующие размышлений и решений. Выплыву, не выплыву. Я выплыл. И я кивнул. «Ну вот и отлично», — подытожил Федоров. «Формальности потом, а сейчас к делу. Максим, ты ведь понял, что дело не закончено?» Оборвали связи Рыбина. Парни переглянулись и невольно сделали коротенькую паузу, прежде чем Костя хмуро буркнул. «Да, причем ведут они в Куйбышев. Там где-то резидент. Кто, неизвестно», — сказал я скорее утвердительно, чем вопросительно. Федоров в значительной мере утратил наигранную веселость. Вот именно. Обронил он. Записи какие-то? Все перерыли. Ничего существенного. В телефонной книжке только наши номера, общеизвестные. Ничего не дали. Все держал в памяти? Видимо, да. Вмешался Фрэнк. Немцы их хорошо учили. Были специальные упражнения для развития памяти. Собственно, и сейчас есть... Но теперь это рутина, а тогда только развивалась. Но он и сам, надо сказать, не дурак. Сквозь зубы признал он. Только со знаком минус, отметил я. да Промычал Костя, наливая пиво в стакан. Они решили распить по бутылочке для легкого расслабона. Я отказался. Костя с заметным удовольствием отпил пол стакана И сказал. Слушайте, ребята, ситуация серьезная. Серьезней некуда. «Связь Рыбина с резидентом потеряна. Искать его по всему Куйбышеву? Занятие скучноватое, мягко говоря. Вопрос, что делать?» «Ну, погодите», — возразил я. «А голова на что?» «Вернее, три головы. И все научные сотрудники». «Вот», — оживился Федоров, — «вот на это и расчет. Мне Пашутин говорит, вся надежда только на вас, на ученых. Это типа надо вытащить из ниоткуда, слепить из ничего». «Здесь ваши мозги нужны». И он допил стакан. «Легко сказать», — протянул я. «И что, совсем никаких зацепок?» «Одна, жидкая, как стул младенца», — замысловато сострил Фрэнк. «Этот шофер, черт, как его фамилия, забыл». «Бубнов», — подсказал Костя. «Точно, Бубнов. Тот самый, кого ты огорошил табуретом». Фрэнк повернулся ко мне. Он говорил, что несколько раз возил Рыбина в командировку в Куйбышев. Вроде бы чисто деловые поездки. Но один раз, говорит, заехали в чисто жилой массив. Пятиэтажки, девятиэтажки. И вот он говорит, Рыбин попросил притормозить возле одного дома. Вошел туда и с полчаса отсутствовал. Может, немного больше. Потом вышел, попросил помочь. Поднялись этаж на седьмой-восьмой, точно не помнит. Там два здоровых чемодана. Взяли вдвоем, отнесли в машину. Привезли сюда, занесли в дом Рыбину. На этом все. «Может, врет?» — усомнился я. Сашка пожал плечами. «Может, и врет. Хотя какой смысл? Чемоданы при обыске действительно обнаружили. Но там какое-то житейское барахло и больше ничего. А что, когда сюда въезжали, не проверили?» Фрэнк лишь рукой махнул. «И в самом деле?» Рыбина всякая собака тут знает. «И на посту находился старый приятель Вохровец». Теперь концов не найти». Я задумался. Смысла действительно вроде бы не было. Единственная нитка. И та, едва живая. «Слушайте», — спросил я, «а как будем объяснять смерти Рыбина? Шила в мешке ведь не спрячешь». «Тут судьба идет нам навстречу», — пояснил Федоров. «Когда мы его брали, в соседнем коттедже никого не было. Никто не слышал выстрела». «А когда у Кондратьева шум подняли?» «Тоже, слава богу. Все-таки самая глухая ночь». «Как-то обошлось. Короче, кроме нас, то есть участников операции, пока никто не знает о гибели Рыбина. Ну и Кондратьев с дочкой. Но они, естественно, будут молчать. Так что пара дней у нас в запасе есть. Уже решили пустить Дезу, что он в командировку срочно уехал. А дальше? Там много чего можно придумать». Жестко усмехнулся Федоров. «Несчастный случай. Попал в морг местной больницы. Родственники тело забрали, похоронили. Какова версия?» Да, честно говоря, я бы не очень поверил. Уж очень за уши притянуто. И тем не менее, знаешь, поверил, не поверил, а проверить невозможно. А что с Бубновым? Ну а что? Придется ехать с ним, проверять, насколько он прав или нет. И я с сомнением покачал головой. Очень ненадежно. Другого нет ничего. С легким раздражением произнес Фрэнк. Похоже, он и сам отлично осознавал, насколько это слабая зацепка но на самом деле никаких других вариантов не предвиделось. Я тоже это прекрасно понимал. И все же некое сомнение, несомнение, так не скажешь, наверное, скорее нехорошее предчувствие, как будто еле уловимый сигнал из будущего, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Но кто знает. А Костя неожиданно сказал. «Слушай, Макс, а ты хочешь принять в этом участие? В поездке в Куйбышев? Ну да». Так сказать, погрузишься в среду, надо же начинать, если попал в нашу сферу. Тут вход бесплатный, а выход на замке. Я подумал и вынул. Согласен. Вправду, надо врубаться в новую жизнь. Федоров допил пиво, кратко бросил. Хорошо, поговорю с Пашутиным. И на том разговор, по сути, кончился. Вернувшись домой, я встретил там Вавана каким-то встревоженно озабоченным. Слушай. Первое, что он воскликнул. «Ты слышал новости?» «Наша жизнь новости каждую секунду!» Усмехнулся я. «Ну, будет тебе!» Поморщился он. «Я серьезно!» «Тогда поясни!» Володька откашлялся. «Говорят, Рыбин сбежал!» Тут я чуть не сел от неожиданности. «Подожди! Как так сбежал?» «Да вот так! Исчез куда-то!» «Ничего себе! Как слухи расползаются!» Да еще так перекошено. Прячь тут шило в мешке. Я сделал вид, что ничего не знаю. Постой, чушь какая-то. От кого ты слышал? Он чуть замялся. Да от Зинаиды нашей. Ну, я аж присвистнул. Нашел источник информации. Да не скажи. Слегка огрызнулся он. Она как антенна ловит волны. Прямо талант такой. Я постарался отмахнуться. Но неважные предчувствия усилились. Если уж слухи поплыли по городку, пусть даже ложные, значит, жди вскоре слухов совсем невероятных. Значит, на самом деле вопрос надо решать как можно скорее. От володки то я кое-как отболтался, а вот душевная смута никуда не делась. Мало того, что я вовсе не был уверен в результативности этой поездки в Куйбышев, но что найдет эта жертва табурета? Будем зря таскаться по кварталам только и всего». Так вот, мало этого, и я представления не имел, как нам выйти на резидента. Да если он вообще... Нет, по здравому смыслу должен быть. Как-то информацию Рыбин должен был передавать. Средства связи исключаются, здесь все под контролем. Единственный способ – личная встреча. Разумеется, известно, что он мотался в Куйбышев регулярно. Но где там искать его контакты? В таких внутренних монологах прошел остаток выходных. Правду говоря, я ни на шаг не продвинулся к ответам на вопросы. А в понедельник утром, когда мы с Володькой лишь поднялись на крыльцок первого корпуса, нас уже там перехватил Мартынюк. «Парни, привет! Скворцов, тебя вдруг пошутин свое распоряжение забирает на сегодня? Что случилось?» «Понятия не имею, Геннадий Кириллович». Сказал я как можно равнодушнее, но с оттенком легкого недоумения. И Вовка на меня возрился с тем же чувством. «И правда, что такое?» Задал и он не слишком умный вопрос. «Володя...» Я усмехнулся. Я ведь уже ответил, ничего дополнить не могу. Оба они взглянули на меня так, что ясно, не слишком поверили. Однако допытываться не стали. И я устремился в кабинет Пашутина, где прежде мне бывать не доводилось. Виделись с ним в разных местах, но только не здесь. Встретил он меня приветливо, но озабоченно. «Здорово, проходи...» Познакомился, значит, с коллегами в новом качестве? С Фроловым да Федоровым? Да. Хорошо. Бросил он бегло. Стало быть, в курсе основных наших дел. Да. Повторил я. Борис Борисович, я поступаю в ваше постоянное распоряжение? Сегодня да. Ответил он. А вообще? Хотел что-то сказать, но присекся. Оборвал сам себя. Ладно. Короче, ты хотел погрузиться в рутину нашей работы? У меня хватило ума не пожать плечами. Хотел я, не хотел, не имело значения. Массив спецслужб втянул меня в зону притяжения, как планета, метеорит. И теперь я, конечно, хочу. Другого не дано. Мне ребята сказали. Сдержанно ответил я. Он усмехнулся. Значит, в курсе. Да, едем в область. Можно сказать, следственный эксперимент на двух машинах. Объясняя мне суть, он успевал отслеживать мою реакцию и, видимо, уловил скепсис в отношении мероприятия. «Понимаю», — сказал он. «Сам не сильно в восторге, но хоть какой-то шанс. Все, короче, едем». Он, задержанный и пара сопровождающих погрузились в Белую Волгу. А В «Жигулях копейки» — вот сюрприз — оказались Волчков в штатском, некий незнакомый мне парень, и сюда же определили меня. «Здравствуйте, товарищ пропорщик, или как вас называть?» «Вы, похоже, не очень прапорщик?» «Неважно», — усмехнулся тот. «Как меня по батюшке? Не забыл?» «Василий Сергеевич, вот так и зови». И мы помчались. Выехали не через центральный выезд, а один из второстепенных, чтобы не привлекать внимания. От Сызрыни до Куйбышева не близко, почти 200 километров. Волга шла первой, а мы следом. Разговор с Волчковым, успевавшим и управлять машиной, и беседовать, — оказался внезапно интересным. Третий наш спутник всю дорогу молчал, как статуя с острова Пасхи. Зато прапорщик посвящал меня в тонкости профессии. И это, правду было очень любопытно. Узнавать в, казалось бы, настолько знакомых вещах то, о чем прежде и не задумывался. Вот уж точно, спецслужбы — это рентген общества, должны замечать и видеть то, что никто другого не видит. Как и доехали. В Куйбышеве попетляли по улицам, Приехали в новостроечный район. Стандартная планировка, пяти- и девятиэтажки, просторные дворы, зелень. Притерлись, наконец, к бордюру. Волчков зловеще покачал головой. «Не нравится мне эта затея». И меня не отпускало все то же мутное предчувствие. Усилилось оно при взгляде на Бубнова. Конечно, выглядел он вообще не ахти, мятый, плохо побритый. Но дело не в этом. Взгляд. Застывший какой-то, безнадежный. Как будто не человек уже, а покойник, вставший из гроба. «Ну?» — спросил Пашутин. «Вон». Вяло кивнул тот на ближнюю девятиэтажку. «Вот этот дом». «Точно?» — тот вновь кивнул. «И квартиру помнишь?» «Расположение-то да. А этаж то ли седьмой, то ли восьмой. Ну, узнаю». «Ну, пошли, Скворцов. Идем тоже». В доме Пашукин отправил задержанного и двух сопровождающих на лифте, а мы с ним пошли пешком. Подъезд овеял нас запахами кухни, стирки и тому подобным. «Смотри!» — в полголоса сказал он мне. «Все запоминай, набирайся опыта». Я кивнул. Настроение не улучшалось. Какая-то тяжесть на душе. Поднялись на седьмой этаж. Трое уже стояли здесь. «Ну?» — велел шеф. показывай. Вот. Бубнов вяло ткнул пальцем на одну из квартир. Вот тут. Но не здесь. Восьмой этаж, значит. Ну, идем. Бубнов зашагал по лестнице, сопровождающей рядом. А мы с Пашутиным за ними. Все случилось так быстро, что потом я не мог себе поверить. Знал, что так было. А разум отказывался это сознавать. Секунда. Да куда там? Миг. Неуловимый глазом, мозгом. Чем мы там еще впитываем информацию?» Бубнов бросился вперед. «Стой, гад!» Глава двадцать вторая По случаю летней жары окна в подъезде были распахнуты настиж. И я мгновенно все понял. Но ничего не успел сделать. «Стой, гад!» Это крикнул один из оперов, бросаясь вслед. Поздно. Одним махом беглец взмахнул на подоконник. Вроде бы на миг замер, не знаю, почудилось мне это или нет, а по большому счету и не важно. Миг не миг, ноги в стоптанных ботинках мелькнули на фоне ярко-синего неба с белоснежным облаком в зените и исчезли. Мертвящее чувство. Ледяной удар вниз живота. Словно туда влетел снежный ком. Короткое ожидание чего-то ужасного. И глухой шлепок озим далеко внизу. И тишина. Мы четверо застыли, как столбы. «Мать вашу!» Злым свистящим шепотом прошелестел Пашутин. «Ну и куда смотрели, разявы? О чем думали? Что лычки на погонах жмут? Теперь не будут. Т Товарищ полковник!» Заикаясь, проговорил один. «Да уже, наверное, подполковник». Пашутин не потерял присутствия духа. «Вот оно что». Значит, наш Борис Борисович полковник. Так-так. Пока, во всяком случае. Ой, господи! Заголосил внизу истошный бабий голос. Ой, беда-то какая! Ой, спаси! Ой, помилуй! Началось. Зло бросил пошутин и обрушился на своих, но чего встали, как пеньки с глазами. Вперед! Те двое виновато припустились вниз по лестнице. Не стану долго рассказывать о муторной возне с официальными лицами, скорой помощью, милицией, о том, как Пашутин, отозвав в сторону милицейских офицеров, долго и невесело переговаривался с ними в полголоса. Насколько потрясло это событие окрестных жителей. Тоже не в сказке сказать, не пером описать. В те благодатные мирные патриархальные годы жизнь людей текла так спокойно, так безоблачно и безмятежно, что таких диких сцен никто представить себе не мог. И вдруг оно случилось. Невероятно. Конечно, толпа зевак возникла, как из-под земли. Ладно были любопытные дети. Тщетно милиционеры уговаривали граждан не тесниться, не волноваться, разойтись по домам и тому подобное. Граждане не расходились. Всех не то что взволновало, все были просто в лютом шоке. Обо мне в суматохе как будто позабыли. Я отошел чуть в сторону к нашим машинам, Волги и копейки. Здесь рядом, как нарочно, оказалась маленькая деревянная лавочка. Я на нее и присел. Надо было подумать. Дело даже не в том, чтобы Бнов покончил с собой. Мотивы тут могли быть разные, хотя их и немного. Скорее всего, отчаяние от взгляда в будущее. Вряд ли ему грозила вышка, но лет десяток отхватить он бы смог». Возможно, эти 10 лет и представились ему настолько безотрадными, настолько тяжкими, что мысли о них он вынести не смог. Мотив? Угрызение совести? Не похоже. Не тот типаж. Вряд ли у него есть эти угрызения. Мотив? Страх выдать связи Рыбина? Да тоже вряд ли. Эту историю с домом он придумал только ради того, чтобы свести счеты с жизнью. Сам он мелкая сошка. То есть он, конечно, ездил за вхозом в Куйбышев, и вполне вероятно, что Рыбин выходил на контакт с резидентом. Нож Бубнова он точно в известность не ставил и контакт не раскрывал. Так что внутренняя душевная драма, психология. Но ладно, это второстепенно. Главное, что теперь делать? Как искать связь? Вопрос-то этот я себе задал, а ответ что-то не просматривался. Эх, если бы с кем посоветоваться. Не успел я так подумать, как по траве прошуршали мягкие шаги. И ко мне подсел Волчков. Я вежливо подвинулся. Он усмехнулся. Да игрались, мать вашу. Но, честно сказать, я такого трюка не ожидал. Карлсон, блин, без пропеллера. Ты, небось, думал уже над поводом? Зачем он сиганул? Замечательно, что Волчков говорил со мной так по-приятельски, как никогда раньше. Точно мы с ним самые закадычные друзья. Конечно. Ответил я и изложил свои соображения. Он задумчиво покивал. Резонно. Но это не главное. Один в один. Я усмехнулся. То же самое о себе сказал. Он помолчал. И заговорил почему-то так, словно рассуждал сам с собой. Здесь ведь в чем загвоздка? Да во всем. Ни одной зацепки нет. Значит, что? Значит, надо их создать. Интересно вы говорите, товарищ... «Кстати, как вас все-таки по званию? Как вас называть?» «Так я уже сказал. Василий Сергеевич. Можно считать это званием». «Даже так? А почему нет?» «Странно», — ухмыльнулся я. «Ну ладно, как скажете. Слушай». Вдруг быстро заговорил Волчков. А теперь всерьез, без дураков. Без шуток-прибауток. Нам ведь совсем нечем зацепить связь Рыбина с резидентом. Что делать? Только думать. Вспоминать то, что было. Но здесь разговор замялся, потому что нудная обязательная возня с телом самоубийцы на месте происшествия, похоже, подошла к завершению. Засуетились и правоохранители, и медики. Затормошились, замахали руками. Санитары выволокли из медицинского рафика носилки. «Ага», — прервал себе Волчков. «Кажется, пошла вода в хату. Слушай, нам тут больше делать нечего, погоди минуту. Поговорю с Борисычем, чтобы нам обратно ехать». Ему еще оформлять да объясняться. Такая бодяга. Часа на полтора минимум. Согласен? А мы домой. В пути поговорим. А третий, который с нами ехал? Неважно. Может, с нами поедет, может, с ними. Это Витя. Он парень надежный, как атлант. При нем все что угодно можно говорить. Он потом слова не скажет. И что он есть, что его нет, никакой роли не играет. Ладно, посиди тут, я сейчас». И я увидел, как он подскочил к Пашутину. Отвел в сторону, они коротко переговорили, и полковник устало махнул рукой. Без большого желания, но согласился. «Давай, мол, ладно». Василий Сергеевич поспешил ко мне. «Все, едем. Кстати, ты есть хочешь?» «Да уж потерпим до дому». «Согласен», — воскликнул он с неожиданным воодушевлением. И мы сели в «Жигули» и помчались. «Пока выпутывались из городских улиц, помалкивали». «Разве так?» – редкими словами перекинулись. А как выехали на трассу, погнали в Сызрань, тогда и заговорили. Между прочим, я обратил внимание на то, как здорово водят машину Волчков. Он учался быстро, уверенно и осторожно, не рискуя, не дергаясь попусту. Казалось, будто ауто само везет нас стремительно, ровно и плавно, без рывков и экстренных торможений. Наверное, и этому их учат там. Профессиональному вождению. Там... Ясно где. Слушай, начал он, не отрывая взгляд от трассы. я к той же теме. Что делать, когда ухватиться не за что? Создать. Усмехнулся я. То, за что можно хвататься. Из ничего. Понял уже. Я работаю волшебником. Где-то так. Он ответил не сразу. Мы настигли старенький, ржаво громыхающий Зил-130. Волчков перебросил рычаг КПП. Из четвертой скорости в третью. Мотор взревел, и мы по плавной дуге обогнали грузовик, вернувшись на свою полосу. Почти, сказал Волчков, вновь переключив четвертую. Только это называется анализ и синтез. Логический. Ты смотри, как заговорил. Так разве это не ваша работа? Отчасти, согласился он. Но у тебя. Мы ведь на ты? Теперь да. Отлично. У тебя. У вас, твоих друзей, есть огромный плюс системное научное мышление, так? Допустим. Согласился я, уже понимая, куда он сейчас повернет. Но говорить за него не стал. Пусть сам скажет. И допускать нечего. Махнул он правой рукой, левой крепко держа руль. Конечно, какие-то задачи мы решаем лучше, но здесь та задачка совсем нетривиальная. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. А у вас, ученых? «Ну вот смотри. Штангист может поднять тяжесть для других непосильную. Не обязательно штангу, а какой-нибудь там ящик пудовый. Обычный человек возьмется и кишка лопнет, а такой атлет раз и поднял. Смысл понятен. У вас же мозг тренирован, как у штангиста мышцы. Вы найдете, угадаете, поймете там, где мы не увидим». Я хмыкнул. Льстить решил, что ли? «Да вроде бы не такой человек. Не похоже». Он и говорил серьезно, даже как-то страстно, с сильнейшим убеждением, как говорят о чем-то родном, выстраданном. Видать, немало думал об этом. «Ты понял, Максим?» «В целом, да, но слушать интересно». Он рассмеялся. «Еще бы слушал дослушал да «Примерно так. Тогда ладно. Смотри, соберетесь вы всей своей умной оравой, постарайтесь вспомнить все о рыбине, что слышали о нем, от него». Вот ты же общался с ним?» «Было дело». «Вот. Все вспомни. Всю информацию просей через себя. Да не ты один. Все вы вместе. Что-то должно промелькнуть. Вот этот ворох всяких мелких фактов, словечек каких-то. В таких случаях и память, и логика обостряются. А у вас они и без того, как бицепсы штангиста, по сравнению с обычными ручонками. Согласен?» Опять же он говорил без всякой лести, но со страстью, с надеждой. Впрочем, я его понимал, ему больше ничего не оставалось, кроме как надеяться на то, что из мозгового штурма интеллектуалов вдруг слепится нечто, какая-то связь фактов, одно зацепится за другим, как шестеренки, и поехали. Хм, кстати, зацепило и меня. Я просто представил, как мы все, я, Володька, Жора, Фрэнк и Яр собираемся. Мы с Сашкой, конечно, ничего не говорим о том, что нам известно, а в остальном да. Слово за слово и правда, что-то может просиять. Я почувствовал, что начинаю заряжаться этой идеей. Что-то странно, но реально. «Надо попробовать», — сказал я. «Попробуйте». Это прозвучало устало, как будто выговорился прапорщик и устал. Будто выполнил какую-то тяжелую работу. Больше в дороге мы об этом не говорили. Только уже перед самым въездом через КПП он сказал так, как говорят о чем-то твердо решенном. Когда соберетесь? Завтра, наверное. Не тяни. Счет у нас на дни, если не на часы. Насчет работы не волнуйся. Ты пока в распоряжении пошутина. Понял. Тебе домой? Зачем-то спросил он. Вопрос точно встряхнул меня. Нет, быстро сказал я. Можешь Кондрать его подбросить? Почему я решил заехать к Элите? Оно вроде бы понятно, почему. Но эта просьба вырвалась из меня совершенно спонтанно. Я сам не понял, как вылетели эти слова. Что еще раз подтверждает, судьба умнее нас. Волчков, понимающе усмехнулся. Вот оно что. Ну, конечно, давай. И вскоре притормозил у коттеджа. Лишних слов говорить не стал. Распрощались, и он уехал. А я остановился у забора. Даже не знаю, зачем. Дело уже шло к вечеру, хотя до сумерек было далеко. Я вздохнул поглубже. И тут вдруг на крыльцо вышел Полит Семенович. Увидев меня, он явно обрадовался, но без той сумбурной суеты, которая колбасила его прежде. «А, Максим, в гости на огонь!»